Глава двадцать четвертая Юля, собираясь в гости к Роману Степанову, пребывала в растерянности. Ее уже давно ждал абсолютно спокойный Артем в гостиной, одетый в свой обычный костюм для переговоров. Она сначала наложила на лицо вечерний макияж, потом смыла его, чуть припудрила лицо и немного подкрасила ресницы, достала серое, изысканное платье из тонкой шерсти, приложила к себе повесила на место подержала в руках то самое маленькое чёрное платье без которого гардероба женщины нет решительно вернула его в шкаф затем уже без тени сомнения одела свои повседневные чёрные джинсы и бледно-голубой свитер ну вот так нормально а роман её в этом видел 10 раз а то Явится разодетая, он еще подумает, для него, а у этого мужика черт знает, что в башке. Юля постояла еще немного перед зеркалом. Ей стало скучно самой от своего будничного вида. Она подумала и достала из шкатулки удивительно красивый кулон на цепочке из белого золота. Черный сапфир в обрамлении мелких, удивительно чистых бриллиантиков. Камень овальной формы был достаточно крупным, выпуклым, с необычной огранкой. Украшение скромное и уникальное в одно и то же время. Подарок Артёма. Он принёс его однажды с работы и сказал: "Уверен, что тебе оно понравится". Мне самому понравилось, хотя и в этом не бум-бум, скажу честно. Никогда бы не нашёл ничего подобного, если бы не Макс. Он бывает в таких местах? Понимает в этом толк? Ну как? Я просто задохнулась от такой красоты. Юля надела украшение на свитер, готова его снять, если это покажется нелепым, но получилось здорово. Будничная простая одежда и элемент праздника к вечеру. Она вышла к Артёму. Он поднялся, никак не прокомментировав столь долгие сборы и столь скромный результат. Впрочем, на кулон посмотрел одобрительно. В машине Юля всё же не выдержала. Ты, знаешь, Тёмкин, может, это ерунда, тебе просто захотелось отвлечься, но я всё время пытаюсь разгадать загадку, почему мы едем к этому Степанову. Ну, вроде ты так странно ещё и не развлекался. Понимаю. Серёжкой завис. Да ещё, кстати, сильно выпил. Юлия посмотрела на мужа с непрошедшей обидой. Но вечер со Степановым да всё просто, Юлия. Никаких загадок не нужно разгадывать. Я не успел тебе рассказать, но я сам ему позвонил. Посмотрел его номер в твоём телефоне и позвонил. По такой причине. Ты мне рассказала? Что Люба была с ним тогда? Ну, это легендарная история с трусами в сумке. А я с Серёжей говорила бы их разводе, об адвокате. Пока с адвокатом Заминко, по крайней мере, с недорогим. Я и подумал, насколько там всё было серьёзно. Ведь если Любин Василий захочет, он может использовать этого Романа как козырную карту. То есть нам особенно и мучиться не нужно. Не получится у нее выписать мужа. Примерно это я и хотел узнать в коротком мужском разговоре. — С чего себе? — Нет, честно, я, конечно, знала, что ты ответственный человек, но чтоб в такой степени... Люба нам даже не самая близкая подруга. Я и забывать стала про этот развод. А ты... Ну какой же ты молодец! Хотя Васька прописан у матери... Зачем с дорогими адвокатами связываться? Нужно что-то другое придумать. Другого мужа люби найти, как сказал бы Коля Кузнецов, лучшего и с квартирой. Он остроумный парень, ваш Коля. Слишком любой сотрудник нашей конторы в отдельные моменты жизни готов его убить. И ты? Ой, я первая. А знаешь, из-за чего я тебе сказала о приглашении Степанова? Коля наш с ним разговор слышал и пристал ко мне, чтобы я тебе позвонила. Говорит, увидишь, он согласится. Потому что этот квадрат в натуре, так он Степанова называет, ну, в общем, с помощью мужей решил наших баб снимать. Извини, но он примерно так и выразился. Говорит, видел его чуть ли не в обнимку с Любином Василием, когда она над его заказом работала. и это правда. Откуда ты знаешь? От них обоих. Ты как-то забываешь мне рассказывать самое интересное. Надеюсь, ты преувеличиваешь, и эти два типа не кажутся тебе самыми интересными на свете. Но мне любопытно, что они друг про дружку и про Любу говорят. Да ничего хорошего. Но про Любу... Например, на мой вопрос, не может ли Любин муж первым подать на развод и решить квартирный вопрос в своих интересах, используя Романа как причину, Роман сказал дословно. «Этот муж может еще рыл-пятнадцать использовать как причину». Фу, какая сволочь! Несомненно, но, боюсь, и Люба не может рассчитывать на звание... высокого образца непорочности. Артём посмотрел на расстроенное лицо Юли и рассмеялся. Вот ты у меня всегда и во всём прелесть. Из-за чего ты сейчас переживаешь? Люба с ними обоими разбирается на равных, если честно. Они все друг друга достойны. Но Люба женщина, поэтому Зарука прикладства её муж должен заплатить. Поэтому я предложил помощь. То есть помощь, как всегда, предложила ты. А я с тобой. Но сейчас мы просто едем в гости. Понимаешь, Роман отвечал мне на такие интимные, по сути, вопросы, что отказать ему действительно неудобно, тем более ты сейчас выполняешь его заказ. Но по поводу его мотивов ваш Кузнецов абсолютно прав. Вот так, мне, сдаётся. Да ну вас всех, разсерженно отмахнулась Юля, когда Артём хотел её обнять. Какой-то ужас.